ж е н подняться выше различий и восходить к родам. Теплота солнца и теплота огня — суть разнородные вещи. Мы видим, что при солнечной теплоте созревает виноград. Но чтобы убедиться, является ли солнечная теплота специфической, Мы наблюдаем также и другую теплоту и находим, что и в теплой комнате тоже может созревать виноград. Таким образом, мы убеждаемся, что солнечная теплота не специфична. «Физика, — говорит он, — ведет нас узкой трудной тропой, подражая путям обычной природы». Но кто понял какую-нибудь форму, тот знает последнюю возможность супериндуцировать эту природу на всякого рода предметы. То есть, как он это объясняет, вводить природу золота в природу серебра. То есть делать из золота серебро и творить все в е и те чудеса, на которые притязают алхимики. Ошибка последних состоит лишь в том, что они надеются достигнуть такого превращения сказочным и фантастическим образом. Действительным же способом достижения такого превращения является познание этих форм – Формальные причины и логические правила, указывающие, как ознакомиться с ними, являются предметом рассмотрения в «рестауратио магна» и «новум органон» — правила, указываемые Беконом, хороши, но не для достижения этой цели. Вот что мы должны были сказать о Бекконе. Когда мы дойдем до Локка, мы скажем еще больше об этом эмпирическом методе англичан. Б. Яков Бөме. От английского «лорд-канцлера» вождя внешнего чувственного философствования, мы перейдем к философус Тетоникус, тевтонскому философу, как его обычно называют, к родившемуся в лужицах немецкому сапожнику, которого нам не приходится стыдиться. В самом деле, лишь благодаря ему в Германии впервые появилась философия, носящая своеобразный характер. Он представляет собою другую, совершенно противоположную крайность по сравнению с Беконом. И его так и называли «теозофус тетоникус». немецкий богомудр. Да уже раньше мистицизм называли философия Ттоника. Этот яков Беме долгое время был забыт и пользовался дурной славой как пеетический фантаст. И в особенности, Эпоха просвещения свела его публику к очень ограниченному числу. Еще Лейбниц его весьма почитал. Однако лишь в новейшее время его глубокомыслие получило снова признание и стали снова почитать его имя. Нет сомнения, л Он не заслуживает того презрения, с которым к нему относились просветители, но, с другой стороны, он также и не заслуживает того высокого почитания, предметом которого он, по мнению некоторых наших современников, должен служить. Квалифицировать его как мечтательного фантаста значит ничего не сказать. «Ибо, если угодно, можно квалифицировать так каждого философа, даже Эпикура и Бекона, ибо даже последние признавали, что человек имеет свою истину в чем-то другом». чем только в еде и питье, в рассудочной повседневной жизни, в печенье хлеба, шитье одежды, торговле и всяких других служилых и сословных делах. Что же касается того высокого почетного положения, которое начали отводить теперь б э н е то он этому обязан преимущественно характерной для него форме интуиции и чувства, ибо интуиция и внутренние чувства, молитва, страстное стремление и образность мысли, аллегории и тому подобное почитаются отчасти существенной формой философии. В действительности, однако, философия имеет свою истинность лишь в понятии, в мысли. Лишь в них может быть выражено абсолютное, и лишь в них оно также и таково, каково оно в себе. Рассматриваемый с этой стороны Деме – полнейший варвар. Это, однако, человек – который при грубом способе изложения обладает конкретным глубоким сердцем. Но так как у него нет метода и порядка в изложении своих мыслей, то очень трудно дать представление о его философии. Яков Бене, родившийся в 1575 году, В старом Зейденберге у Герлица в верхних лужицах от бедных родителей в молодости, будучи деревенским парнем, пас скот. Он был воспитан в лютеранской вере и всегда оставался лютеранином. Жизнеописание, приложенное к его произведениям, написано по его рассказам, лично его знавшим духовным лицом. В нем мы находим пространный рассказ о том, как он достиг более глубокого познания благодаря нескольким полученным им внушениям свыше. Уже пастухом, когда он, как сам он рассказывает, стерек стада, он имел такие чудесные видения. Первое видение он получил в кустах, в которых он узрел пещеру и чан с деньгами. Этот испугавший его блеск пробудил б ё м е из меланхолической душевной оцепенелости, но после этого он уже больше не находил этой пещеры. Впоследствии его отдали в учение к сапожнику. Главным образом его пробудило изречение от Луки «Отец Небесный даст». Святой Дух тем, которые Его просят. Так что он, стремясь познать истину, оставаясь, однако, духовным простецом, горячо и непрестанно молился, и с к а л и стучался, пока ему, находившемуся тогда во время странствий, У мастера не было дано вступить, благодаря вхождению отца в сына, согласно духу, в святую субботу и блистательный день душевного покоя, и таким образом было исполнено его моление. После чего он, по его собственному признанию, «Был окружен божественным светом и в течение семи дней пребывал в величайшей божественной созерцательности и царстве радости».